«Обращаюсь к тем, кто верит в Бога. Он дал вам силы создать рай на земле. И если вы воспользуетесь его даром, то он придет на землю или, возможно, появится уже через мгновение. Подумайте, учите ли вы своих детей жизненным навыкам или делайте за них все сами? Если вы пропустите эту информацию мимо только потому, что она исходит от неизвестного автора, а не от первосвященника», Это будет вашим выбором. Бог дал вам право и способность творить задуманный им мир. Возьмите себе то, что вам понравится, а остальное оставьте другому, кому оно придется по душе. Как и должно быть. Обращаюсь к тем, кто мне пишет. Прошу прощения за то, что вы, вероятно, получаете лишь короткие ответы от меня. Времени слишком много и слишком мало. Вся информация содержится в этой книге а также рассказ о том, как я ее нашел, как с ней работать, чего ожидать и описание некоторых проишедших со мной ситуаций. Этот рассказ и моя любовь. Вот все, что я могу вам дать. Хватайте информацию и убегайте. Оглянитесь назад через два года и будете изумлены тому, чего удалось достичь. Мы все будем изумлены, В конце книги я поместил ответы на некоторые вопросы, с которыми ко мне часто обращаются читатели. Надеюсь, вам это поможет. Со всей моей любовью к вам в вашем путешествии. Клаус Джоул. Благодарности. Возлюбленной и жене Роберте Джоул, так много помогавшей мне, посвящаю эту книгу. Давайте влюбляться Каждое мгновение Каждый день, ночь, неделю и год Со всей моей любовью Клаус О методе, использованном при редактировании Правописание и грамматика Прекрасная грамматика Не накормила ни одного голодного ребенка Совершенное правописание Не утешило ни одного разбитого сердца Прекрасно отутюженный костюм лишь скрывает отсутствие сияния любви. Отсутствие любви — единственный известный мне недостаток. Потому расслабьтесь. Требования совершенства в грамматике и правописании — это скучные, отбирающие время иллюзии, скрывающие по-настоящему необходимое. Еще 30-40 часов редактирования — придали бы этому тексту совершенство. Вместо этого они накормили несколько голодных детей. Надеюсь, что каждое, встреченное в тексте несовершенство, напомнит вам о том, что действительно важно. Как-то я заплатил за то, чтобы эту книгу отредактировали. Но и в исправленном тексте осталось множество ошибок. Тогда за дело взялась моя жена. Но после долгих часов редактирования... Она приняла естественный факт жизни – ничто несовершенно. А может, наоборот? Моя жена верит, что все по-своему совершенно. Вступление На протяжении столетий информация о любви и о том, каким могуществом она наделяет, тщательно скрывалась. Этого больше не будет. Читайте дальше чтобы узнать, как воплотить в жизнь свои мечты. Я не собирался становиться писателем, и тем более писать любви. Если бы не могущество, которое дает любовь, и неспособность творить желанную мне жизнь, то и думать бы об этом не стал. Но я обнаружил, что, используя любовь, могу буквально мгновенно создавать все, что захочу. Я приобрел такое могущество создавать желаемое, что будь это не любовь, можно было бы испугаться. Моя жизнь превратилась в сказку, ни на что подобное я никогда и надеяться не мог. Да, это громкое заявление, но оно правдиво. Даже моя возлюбленная, которая обладает способностью воспринимать новое, но все же довольно скептично, была вынуждена поверить после того, как пожила в атмосфере ежедневного, невероятного волшебства. Любовь наделяет могуществом лично вас, не для управления другими, но для творения вашей жизни. Прекрасным качеством любви является то, что всегда в конце ситуация разрешается в наилучших интересах всех участвующих. Впрочем, не будь это знание таким совершенным, разве понадобилось бы держать его в тайне? Работать с любовью, творить любовь очень просто, и этому легко научиться. Список того, что можно сделать с любовью, или, иными словами, с энергией любви, бесконечен. Я легко мог бы привести вам несколько сотен примеров. Некоторые из них вы найдете в книге «Посланник» из серии «Жизнь, полная любви». Living on Love. Мое любимое высказывание – это «Возьмите себе понравившееся» и остальное «Оставьте другому, кому оно придется по душе». Выбор ваш. Со всей моей любовью к вам – в вашем путешествии, в ваших выборах. Клаус, Джол